Глава третья. Солнышко еще не пекло, и Данил, закинув лопату по на плечо, бодро шагал по степи. Почти как в стихах, только вот место кепи камуфлированная панамка, за которую комрады дразнили его пасечником. Честно говоря, эту панамку родственники хотели выкинуть, а тут он под руку попался, вот ему эту панамку и презентовали. Понятно, что и парень тоже хотел ее выкинуть, но так, чтобы родственников не обижать. Чуть попозже. И длится это попозже уже третий год. Оказалось, очень удобная вещь. Панамка поистрепалась уже, и пора бы поменять. Но очередной раз, примеряя новую панамку на рынке и узнав цену, начинал ощущать, что та сразу казалась жесткой и давила на голову. Это на пин новый или на катушку несколько тысяч. Пожалуйста. А пару сотен за шляпку почему-то жалко. Издалека степь казалась ровной, без бугров и растительности. Однако при подходе ближе попадались бугры, распадки и островки заросли низкорослой чилиги, дрога, может, даже солодки и, конечно, кустов полыни. Вот интересное дело. В степи растет только ковыль и три вида полыни. Полынь маленькая, былинками, чуть выше ступни. Полынь кустиками и мягким стеблем по колено. И полынь кустами, стебли которой, как у чилиги, и высотой по пояс. И все это полынь. Как-то с фантазией у наших предков не очень. Четыре растения тут встречаются — и три из четырех называются полынью, хоть и выглядят совершенно по-разному. И про какую ведешь речь, не совсем понятно. Вот эти островки кустов парень обходил по большой дуге, так сказать, во избежание, и на земле этот чупыжник ничего хорошего не сулил, особенно по весне. Можно было часами бродить по степи, ни разу не подцепив клеща. После прохода по таким зарослям на брюках висело сразу с десяток клещуков. Помимо чепыжника кое-где одиночно стояли кусты лога, чьи серебряные листья были какими-то инопланетными, как будто этот кустарник не с земли. Эти кустарники, или скорее маленькие деревья, росли всегда одиночками. Подходы к ним просматривались со всех сторон. Но все равно Данил их старательно обходил. Помимо растительности были и камни, и просто проплешины. Выход желтой глины наружу, где не рос даже ковыль. А скорее всего здесь что-то копалось или терлось о верхний слой почвы. И верхний слой просто сдул ветер, и он постепенно превратился в пыль. Только вот копатель беспечно не обошел это место ошел прямо через него того кто сгреб верхний слой он увидел шагов за двадцать и то потому что тот медленно двинулся к нему огромная ящерица цветом местного грунта пока не двигалась была абсолютно невидима похоже что это был варан отрезго неожиданного движения данил чуть присел ноги дернулись вправо тут же влево и так и остались стоять как вкопанные не выбрав направление движения. А вот руки не подводили, они прочно обхватили железный черенок. И даже опыт вчерашнего боя учли. Нужно бить не ребром, хоть лопата остро отточена, а ровно плашмя. Иначе черенок лопаты имеет изгиб и лопату при ударе вновь вывернет. Варан шел с раскрытой пастью. Вот это мощь! Парень не знал, какие бывают вараны. В передачах по телевидению про природу они казались не очень страшными. А это был динозавр, не меньше. Да и как вообще такая туша может так двигаться, тем более бегать? Хотя мощь была ощутима. Высоко приподнимаясь на лапах, варан начал разгоняться. Наверное, если такой врежется в легковушку, то просто сомнёт. А тут еще пасть разъявлена голова, вернее, череп варана за громадной открытой пастью был маленьким. И самое страшное, что он казался каменным. Лопатой такой не пробить. А тут еще то, что Даня принимал за камни, зашевелилось. Еще вараны? Ну, нафиг. До варана оставалось шагов десять. Теперь ноги точно выбрали направление. Ровно назад. Отпрыгивать в сторону не вариант, тварь только этого и ждет. Парень рванул, что было мочи, но, кажется, его догоняли. Он резко свернул в сторону, варан не смог резко повернуть, и, пробежав вперед, замедлился и вновь побежал. Ну да, ну да, теперь попробуй догони. Данил бежал метров сто пятьдесят, не разбирая дороги. Страх чуть отступил. Сразу возникла мысль, что если так бежать, то еще можно в новую историю вляпаться, попасть в чью-нибудь засаду. Парень обернулся, варан за ним не бежал, просто стоял и высовывал свой язык. — -у, у гад! Наверное, воздух нюхает. Снял рюкзак, достал баклажку с водой. Поболтыхал, литра два осталось. Плохо. А солнце печь начинает. Так воды надолго не хватит. Данил начал подозревать, что совершил стратегическую ошибку. Нужно было идти вдоль подолу. Так бы быстрее вышел к воде. Нет, лес, конечно, как вариант, пока выглядел неплохо. Вдруг за ним река или дорога. Поэтому он решил все-таки дойти до него. Тем более, что полпути уже прошел посмотрел на варанов там их стояло три штуки и все то и дело высовывали языки данил напился воды убрал баклашку не удержался от показа неприличного жеста вараном и пошел дальше урок вроде усвоил все что выбивается из общего пейзажа нужно обходить любая мелочь имеет значение вдалеке на юго запад На горизонте брело небольшое стадо каких-то животных, возможно, бизонов. Хорошо, что не по пути, а то около этого стада чую провожатые есть. Как бы они мной не заинтересовались. Чем ближе к лесу, тем осторожнее шел вынужденный путешественник. И тем более лес казался бесконечным. Он тянулся с одной стороны и уходил в другую. Обойти его было нереально. Вот и деревья совсем рядом, можно рассмотреть вездесущий клен, карагач, березу. Кое-где из палиными возвышались тополя. Все деревья степной зоны. Только странно, деревья росли словно во враге. Степь нависала над лесом. Подойдя ближе, понял, что так и есть. Почти ровная черта отделяла лес от степи. Издалека Данил думал, что это лесопосадка, деревья по линии растут. А здесь была не просто линия, лес будто провалился на метр. Степь да степь, обрыв примерно метровой высоты, и начинается лес. Причем обрыв кое-где обвалился, а где-то держался корнями ковыля и был ровный, словно отрезанный ножом. Недолго думая, парень спрыгнул вниз и начал углубляться в лес, надеясь, что это все-таки лесопосадка или деревья у реки. Только вот лес не степь. Тут обзора никакого. Идти неудобно. То дерево упало, через него перелезать приходилось, то ствол обломанного дерева стоял, как медведь, заставив его побелеть на секунду. Но путник пробирался дальше, веря, что лесополоса узкая и сейчас закончится. Наверху был ветер, и деревья качались, издавая подозрительные скрипы или визги. Градус страха нарастал. Наконец-то Данил понял, что дальше идти не может. Честно признался себе, что боится, пока еще без паники он повернул назад. Но тут раздался такой скрип ствола о ствол, что не выдержал и побежал. Ветки хлестали в лицо. Позади, как по заказу, все скрипело, кажется, даже ветер усилился. Он бежал без разбору. И вот особенно толстая ветка так дала по уху, что парень остановился, схватившись за ухо. Но зато в голове прояснилось. Что это с ним? Сколько раз бывал в лесу, а такой паники никогда не испытывал. «Да, скрипит. Да, страшно. Но чуть-чуть смелости, и выйдем отсюда». И тут его словно кипятком обдало. «А куда идти?» Кажется, он заблудился. После очередного скрипа ствола ствол хотелось вновь сорваться и бежать. «Так, стоп!» «Осмотреться!» «Как сюда попал, постоянно кидало то в жар, то в холод!» «А сейчас по телу разлилось приятное тепло!» «Причина?» «Просто Данил увидел тот обломанный ствол, что принял за медведя!» «Знакомый ориентир!» «Двинул к нему!» «А вон то поваленное дерево, через которое перелизал!» «Только вот скрипы, как будто нарочно усиливались!» и чем ближе к выходу, тем сильнее. А вот еще шорох какой-то. На дерево запрыгнуть, так стволы, как назло, гладкие, поздно. Мимо него несся на выход из леса обычный заяц. Сердце стучало в ушах. «Сволочи! Так от сердечного приступа умереть можно!» Не успел подумать. Как мыши то там, то тут устремились из леса. Значит, тоже пора спешить. Не просто так все бегут отсюда. Вот и обрыв. Данил взлетел на него и отошел от леса, хотя разум все-таки взял верх над страхом. Если вараны пойдут по следу, тут удобно их запутать. Он спустился в лес, чуть углубился, справил малую нужду. Вернулся назад к обрыву и, что было силы, прыгнул вбок, пройдя метров сто вдоль обрыва, чуть не наступая на мышей. Прошел бы дальше, но страх все усиливался. Находиться в лесу было нестерпимо страшно. Забрался наверх и побежал. Задумка была простая. Вараны, пройдя по следу к лесу, почуют запах мочи и спрыгнут вниз, пробежав то место, где он ушел вбок. Да даже выбраться наверх им потом будет проблематично. Сейчас же парень шел примерно на северо-восток, чтобы не возвращаться в дол по прямой на восток, а потом идти на север. Так, по логике, где-то на северо-востоке должны встретиться Данил и долл. Идя, он всматривался, не бегут ли вараны по его следу. Нет. Никого не видно было. Наверное, твари вновь улеглись в свои проплешины. Они ведь не поранили его. Парень слышал, что слюна варана ядовита, и животное за жертвой до 30 километров может пройти, ожидая, когда его яд убьет или ослабит ее. Солнце начинало палить так, что сданило под пот потек ручьями, и, соответственно, приходилось прикладываться к баклажке с водой. Вода таяла на глазах. Но и сюрпризов больше не было. Он с самого утра топал уже около шести часов, естественно, считая прогулку до леса. И, по его прикидкам, время подходило к обеду. Хорошо, кроссовки были растоптанными и удобными. И, наверное, стоит поблагодарить дагестанских производителей. Берцы на копье не выдерживают и одного сезона. Левая подошва лопается от нажима на лопату. А эти кроссовки хоть и недолго отходили парадной обувью, быстро обшарпались. А вот рабочую обувью второй сезон служат на копе. Эх, выдержали бы. Иначе даже представить боялся, что будет, если они порвутся. От монотонности ходьбы внимание вновь стало притупляться, и Данил поднялся на бугор, изрытый норами. Как только эта мысль дошла до мозга, он встал в стойку, замахнувшись лопатой. «Никого?» Метрах в тридцати был точно такой же изрытый бугор, и на нем стоялось десяток лисиц. «А!» Парень двинулся в их сторону, убрав лопату. Прошел метров десять, когда лисицы, как по команде, нырнули в норы. И когда он дошел до места, где стояли лисицы, они выпрыгнули из нор, но уже на другом бугре, метров тридцати справа. «Так у вас тут целый подземный город!» Но бегать за лисами он не стал, ему воду найти нужно. То, что лисы поселились около воды, Данил тогда еще не знал и благополучно прошел мимо озерца, которое было за бугром. Да и дол был рядом, только он его пока не видел. Прошло еще шесть часов, а может восемь. Последние пол-литра воды путник экономил как мог. От ходьбы ныло все, и еще, кажется, он натер ляжки. Но парень упорно шел вперед, Нужно было найти хоть что-нибудь, что могло помочь ночью. Дерево или стену, к которой можно прижаться спиной. И вот путь ему преградил овраг. Нет, не так. Овражище! Овраг был такой же странный, как и обрыв около леса, прямой и бесконечно убегающий в обе стороны. Причем появился он неожиданно, его до последнего не было видно. Хотя нет, за оврагом рос не только ковыль с полынью, но и виднелась сухая трава. И эту линию Данил заметил издалека, а вот сам овраг был неожиданностью. Он даже попятился. К краю подходить было страшно, вдруг обвалится. Поэтому подходил к самому краю очень аккуратно, пробуя почву, словно тонкий весенний лед, вытягивая шею и заглядывая вглубь. «Нет, не видно. Нужно к самому краю подходить». Парень постукал лопатой по краю обрыва. «Вроде держит». «Ничего, он не гордый». Лег на пузо и заглянул вниз. До дна было метров шесть, не меньше. Да и дно было не такое, как у обычного оврага, а слишком узкое. Как будто то был разлом, а не овраг, промытый водой. И на дне что-то блестело, какие-то камушки. После долгого пребывания на высоте страх притупляется, и Данил почти не отползал, просто встал, развернулся. И увидел, как трещинка побежала по земле. Вот тут ноги не подвели, он сразу прыгнул вперед большой кусок земли метра два в длину и около метров в ширину полетел вниз парень успел прыгнуть но приземлился уже не на ноги а на пузо и повис на краю но хорошо хоть так повис я обдирая пузо быстро закинул ноги и откатился в сторону снизу послышался грохот обвала и пыль взметнулась вверх ух Улыбка расплылась на лице. Успел. Зато теперь дно оврага хорошо просматривалось. Обвалившийся кусок почвы лежал ровно, не перевернувшись, расклинившись между стенками расщелины. Обвалилось земли прилично, и до дна теперь было всего метра четыре. Эх, зря спрыгнул. Этот комок меня как лифт до дна довез бы. А может, сейчас вниз спрыгнуть? Кто-то там блестит. Немного подумав, Данил решил подкопать, чтобы хоть склон пологий был. Копать надоело быстро, минуты через три. Может быть, он свежий и покопал бы волю, но целый день пеших прогулок не прошел даром. Руки сами опускались, будто на них свинцовые гирьки висели. Нет, определенно нужно отдохнуть. Судя по солнцу, до заката было часа три-четыре. И он решил вздремнуть, ведь впереди предстояла бессонная ночь. Враг вполне прикроет спину, а если совсем трудно будет, можно вниз спрыгнуть. Подстелить коврик под почки, голову на рюкзак, лопату под руку. Ей совершенно не хотелось, а вот пить сильно. А тут еще баклажка под головой. «Нет, так не пойдет. Нужно немного попить. Осталось пол-литра воды. Вот сейчас половину выпью, а половина — неприкосновенный запас». Стакан воды пролетел, даже не смочив горло. Парень посмотрел на остаток воды и побултыхал. И решил, что без лишнего груза идти будет легче. И залил остаток воды в себя. На предплечьях сразу появились капли пота, которые укрупнялись на глазах. «Зараза! Воду жалко-то как! Ладушки! Чуть вздремну, а там уже прохладно будет!» Он незаметно для себя начал разговаривать сам собой, укладывая голову на рюкзак. Кажется, организм только того и ждал. Все-таки бессонная ночь, да еще значительные физические нагрузки. Данил даже не заснул, он просто вырубился. Солнце светило прямо в глаза. Данил схватил лопату и заозирался. Солнце стояло уже высоко. Кажется, он бессовестно проспал всю ночь, и его никто не сожрал. Да что ночь? Он проспал и часть утра. Кажется, он где-то читал спор ученых, что такое сон и для чего он. Одна из теорий гласила, что млекопитающие во времена динозавров впадали в ступор, ведь неподвижную добычу сложно найти. Может быть, они и правы. Ну, валяется тело и валяется, тухляком не воняет, ну, хорошо. Не сильно воняет, не шевелится. Чего к нему хищнику подходить? Никакого интереса. А возможно, все не так, и ему просто повезло. Как бы то ни было, нужно решать, как пройти через овраг. Он хоть и не широкий, метра два с половиной, но очень глубокий. И варианта было два. Первый — идти в сторону понижения местности, все овраги впадают в долы или реки. Второй — спуститься вниз и идти, ища обвал или лопатой вырыть себе ступеньки и выбраться из оврага. Ну да... Еще и чтобы спуститься, нужно подкопать. Но после сна парень был со свежими силами, потому решил покопать. Свежие силы кончились быстро, через те же три минуты, видя бесперспективность копания. Тут полдня копать нужно. Нет, нафиг. Лучше обойти. Накинул рюкзак и собрался идти вдоль оврага. Топот привлек внимание. Копатель схватил лопату и начал высматривать, что произошло. Поток. Больше это никак не обозвать. Поток точно такого же цвета, как и окружающая степь, смешиваясь с пылью, двигался ниже в паре километров, перпендикулярно к оврагу. Даже сначала непонятно было, что это такое. Похоже, это сайгаки или кто-то похожий на них. Огромное стадо неслось, скрываясь под поднятых клубах такого же цвета пыли. «Куда? Там же овраг!» В сердцах крикнул Данила, ожидая, что будет, когда поток упрется в овраг. Свернут в его сторону или в другую? Копытные удивили. Они волной стали перепрыгивать овраг. «Да сколько их!» «Минуты три прошло, а они все текут и текут». «Вот это стадо! И где они прятались, интересно?» Хотя неудивительно, цветом они были ровно как и окружающая среда. И если бы остановились, парень бы их не увидел, как будто кусты ковыля. Кстати, от кого они бегут? Сейчас айгаки перепрыгнут овраг. А разочарованные преследователи будут искать, кем бы поживиться. Нечего стоять и рот развивать. Данил подошел к обрыву, зацепил лопату ребром за край и, спустив ноги, повис на руках. «Так прыгать не так высоко!» Теперь одной рукой взялся за лопату, она была зацеплена за край и вроде держала его вес. Задумка была такова — по лопате, как по веревке, спуститься еще ниже. Тогда прыгать не придется. Только он не успел спуститься до середины черенка, как полотно лопаты обвалило под собой землю. И парень, ударившись ногами, не удержался и мягко сел на пятую точку, продолжая держать лопату на вытянутых руках. Прислушался к ощущениям, все ли цело. Вроде удачно слетел. Еще ниже прыгать не пришлось, обвал сделал удобную насыпь. Почти удобную. Мелкие камушки набились в кроссовки, пришлось снимать обувь и вытряхивать. Первое, к чему он потянулся, это те камушки, которые блестели. Оказалась ерунда. Розоватые камни величиной с кулак, какие-то слюдяные, и их можно покорябать ногтем. А уж если потереть друг от друга, то осыпались белым порошком. Вновь забрался на обвалившийся ком земли. Из него геолог был аховый, но когда-то спорил с другом, как выглядит природный гипс, и тот, как доказательство, принес кусочек камня. Почти такого же, только тот был белый, а этот розовый. Сверху свесилась чья-то любопытная морда, и Данил запустил камнем в ее сторону. Попал! Морда заскулила и пропала, он даже не успел рассмотреть, кто это был. «Вот специально так целить будешь, не попадешь». А так кинул, чтобы скорее избавиться от разочаровавшего камня. Ведь парень спустился вниз больше из-за них. Уж больно они блестели самоцветами на солнце. Подождал еще со вторым камнем на изготовку, но морда больше не появилась. Видно, обиделась. «А что дальше делать?» Идти вдоль расщелины не хочется совсем, это сверху она как просторная осмотрелась. А снизу очень даже узкая, да и обвалиться может в любой момент. Нет, по дну идти не вариант. Попробовал пройти. Нет, неудобно просто. Ногу даже не поставишь нормально. Да и ощущение, как в пещере. Данил вновь забрался на обвалившийся ком земли и снял обувь, вытряхивая камушки. А дальше? Решил выбить в стене ямки для рук и ног. Ямки получились. А вот лезть по ним, прилипнув к стене, нет. Потому что ямки кончались на двухметровой высоте. Дальше роста не хватало вырыть. Что-то страшновато стало. Залез куда смог и лопатой начал сбивать землю. Земля с глиной охотно сыпалась на верхолаза, залетая ему за шиворот. Вот сейчас копалась как-то без устали. Это не как с утра, когда выбор был, копать или не копать. Неизвестно, сколько времени прошло, но Данил наконец-то выбрался из земляной ловушки. Весь пыль и грязи, но довольный. Радостное состояние быстро прошло, когда он увидел бескрайнюю степь впереди и представил, сколько по ней топать. А язык уже сейчас к небу присыхал. Да глина на зубах скрипела, как не закрывал рот, все равно полный. Все. Никакие направления не интересны. Только вниз, туда, где может быть вода. Получилось идти под острым углом к оврагу. Пройдя не меньше часа, Данил наконец-то нашел дол. Тот раскинулся километра на четыре в ширину, и нет, внизу воды не было. Это уже становилось проблемой. Пить хотелось нестерпимо. Губы просто сохлись, Язык стал ватным комком. Парень даже подобрал камушек, чтобы обсасывать его, как леденец. Вроде должно помогать и смачивать рот. Но на самом деле грязный камушек просто прилип к языку. Возможно, нужно было искать что-то типа гальки. А пористый известняк натурально прилип к языку своими капиллярами, впитывая остатки влаги. Выплюнуть камень было нечем. Стряхнул его с языка рукой, а после еще долго пытался осторожно отряхнуть с языка пыль, оставленную камнем. Эта пыль еще долго хрустела на зубах. Солнце жарило нестерпимо. Сразу умные мысли посетили, что нужно было вдоль оврага вниз идти. Там на дне могла вода быть, хотя могла и не быть. Данил не стал возвращаться, а упрямо шел вперед примерно посередине высоты склона, чтобы в случае чего можно было заметить опасность. Растительности тут было побогаче. По склонам рос кустарник, а внизу даже попадались островки зеленой травы. Особенно стали докучать сухие колючки, которые умудрялись осыпать свои семена в кроссовки, и приходилось часто скидывать обувь, чтобы вытряхнуть их оттуда. Сесть бы куда в тенек отдохнуть, но к кустам подходить было очень страшно. Он резко остановился. Что это? Ему кажется? В километрах в четырех виднелось что-то любопытное и явно рукотворное. Будочка небольшая, что ли? Это придало сил. Соднили ободранные руки, живот и натертые ляжки. Хотелось нестерпимо пить. Несмотря на это, Данил прибавил шагу. Единственное, что смущало, будочка стояла вплотную к кустам, и подходить к ней было страшновато. Но, как говорят, любопытство сгубило не одну кошку. Будка оказалась ржавой машиной, только вот какого-то странного дизайна. Хоть размером она была с микроавтобус, первое, что приходило в голову, этот автомобиль с детских аттракционов сюда притащили. Очень низкие широкие крылья, как у машин двадцатых годов. Под ними непропорционально маленькие колёсики, почти полностью вросшие в землю. Спереди очень узкий и маленький, словно клюв у птицы капот. Под таким можно спрятать только двигатель мопеда. Больше не уместится. За капотом узкая, словно стакан кабина, к которой были выстроены небольшие мостики. Так как кабина была уже самого автомобиля, чтобы до нее добраться, нужно было пройти над крыльями. А за кабиной была крытая платформа. Не фургон, а именно платформа с крышей. Подходить было страшновато. Кто там сидит в кустах, проверять не было никакого желания. Чем ближе подходил парень, тем больше было видно подробностей. Стекла разбиты... Только в одном углу торчали узкие длинные осколки. Это значит, что стекла были не триплексы, даже не каленые. Возможно, застеклили обычным стеклом во время ремонтов. Имелось множество молдингов и эмблем. Наверное, это когда-то блестело, а сейчас было все ржавое. Кое-где угадывалась выцвевшая красная краска. Устарник пророс сквозь дыры в авто. И тут внимание привлек кустарник, заставив забыть про чудо автомобиля. Это же вишня! И куст темно-красными ягодами рос прямо через платформу. Но кидаться за ягодой Данил все-таки не решился, а попробовал запустить в кусты камень. Камней, к слову, как назло, нигде не было. Нет камней, есть лопата и он копнул землю, надавив на лопату, чтобы было сил. Земля-то здесь твердая. Однако лопата заскочила почти на весь штык. Грунт явно отличался, что заставляло задуматься. Пришлось даже чуть выдергивать инструмент. Подняв комок земли, он запустил его в заросли вишни, ожидая, что из него выскочит, если не здоровый хищник, то парочка зайцев точно. Но из кустов никто не выскочил. Даня постоял, послушал, а потом решил все-таки подойти и постучать лопатой по кустам. Тишина. Он не выдержал и сорвал сочную ягоду, закинув рот. Ягода прилипла к небу, как будто это не вишня, а тарон с его вяжущими плодами. Парень раздавил ягоду между пальцами, сок брызнул в разные стороны. Ягода была сочной. Это рот был слишком сухим и путник начал закидывать безвкусные ягоды горстями. Косточки сначала не хотели выплевываться, прилипая то к губе, то к языку, а мякоть не хотела глотаться. Прошло минут пятнадцать, как рот наполнился слюной, и он начал чуять привычный вкус вишни. А бобки начали привычно выплевываться. Сбив охотку, Данил достал баклажку и начал набирать ягоду в нее, попутно набивая живот. Прошло около пары часов, когда набралось четверть пятюшки. Приоритеты сменились, и парня стала интересовать не вишня, а остатки цивилизации. Автомобиль был сделан из очень тонкого железа, даже скорее из жестянки, и потому ржавчина мялась от касания. Вот он дотронулся до крыла, и рука провалилась, пробив в ржавой жести дыру. А что там за движок за капотом? Проколупал дырочку. В гнилом железе стало видно небольшой цилиндр двигателя, к которому подходили металлические патрубки. «Роторный, что ли?» Данил никогда не видел таких движков. А может, электрический? Просто провода в металлических трубах. Колеса, кстати, были накачанные, Хотя скорее резина, просто цельнолитая без воздуха. «Осторожно!» Чтобы не провалиться, он наступил на рифленый мостик, что вел к кабине. Тот был сделан из более жесткого металла и когда-то хромирован. А вот и кабина. Место водителя было спартанским. Табуретка. Больше никак не обозвать. Руля вообще не имелось. Торчали два рычага, как на тракторе. «Так, а вот это, наверное, бардачок». Данил потянул ручку лючка. Да, действительно, это был бардачок. И оборудован профессионально. Там лежал стакан, и больше ничего не было. Стакан стеклянный, из тонкого стекла с мелкими пузыриками. И всего с восьмью гранями. Под сиденьем обнаружилась трухлявая дубина, аналог биты. Но дубинка сгнила совсем и начала рассыпаться при попытке ее поднять. Так что было решено оставить ее на месте. Никаких ключей, баллонников или монтажек не нашлось. С одной стороны, и к лучшему, ведь если нашел бы, пришлось бы загрузить в рюкзак, а потом тащить то железо на себе. Еще одна находка — это презерватив в истлевшей бумажной упаковке, спрятанный за щитком от солнца. Парень усмехнулся. Зачем хранить презерватив в одноместной кабине? Смех тут же пропал. Данил слишком увлекся и не смотрел по сторонам. Всего в тридцати метрах появились три прямоходящих хищника, но не людей, а не пойми кого. Ноги с вывернутыми назад коленками, да и суставов было много. Туловище как будто в гладкой броне. Передние конечности удлиненные с шипами. А самое главное — голова. Похоже, это были насекомые. Плоская голова с большими глазами, как у насекомых, но не фасеточные, а просто черные. Больше всего пугали жвала, которые постоянно раздвигались, когда существа принюхивались или присматривались. Существа шли, как хорошо обученные спецназовцы, тройкой осматривая каждый свой закрепленный сектор. Шли они, пригнувшись, перекатываясь с ноги на ногу, словно кошки. Притом иногда замирая и осматривая окрестности. Парень сидел на месте водителя восковой статуи, боясь глотнуть. Даже глазами боялся шевельнуть. И не смотрел на существ, пытаясь направить взгляд в никуда, чтобы они не почувствовали его. Самое главное, что лопата осталась снаружи. И он сейчас был абсолютно с пустыми руками, если не считать презерватива. Существа присели, одно подняло лапу, что-то показав. И они сорвались прыжками, убегая в сторону пробежавшего стада сайгаков. Данил сидел, не шевелясь еще какое-то время. «Это точно не Африка и не земля. И буквы на упаковке презерватива совсем не земные. Нужно двигать дальше». А вот есть ли смысл? Если это не земля, то и людей тут может не быть. Он еще раз посмотрел на истлевшую упаковку и откинул ее в сторону. Должны быть люди. Это же кто-то оставил. Нужно двигаться. Хотя, может, эти жуки переростки и оставили. Уж больно они разумно махали лапами друг другу тогда смысла уходить отсюда не было нужно обустраивать лагерь тем более что тут есть какие то ресурсы вишни и металл под машину нору можно выкопать нормальное убежище будет попаданец хоть и объелся вишни но пить хотелось вода вот что заставляло двигаться дальше потому подобрав лопату пошел опасливо поглядывая в сторону убежавших существ.